Он не услышал почему-то ни шороха листьев, ни стука в ветвях от касания лапок. Однако неведомая птица уже оказалась на клёне. — Ва, ва, вау! — разнеслось почти над головой и могильными камнями. Старик, сидя на кофре, поднял бинокль глазам. Но восходящее солнце плавило воздух, и сплетение ветвей не разглядеть. Тогда он тихо опустился на колени и принялся медленно тянуть резинку, поднимая сеть, чтобы отрезать, перекрыть птице путь в просвете деревьев. Он опасался, как бы паутинка не зацепилась за сучок или резинка не соскочила с блока, закрепленного на дереве. Даже вспугнутые птицы никогда не уходят свечой в небо. Напротив, чаще всего слетает к земле, где больше свободного пространства. Прислушиваясь к чудесному пению этой райской птицы, старик почти уже поднял сеть, но в этот миг голос оборвался, потому что в сети, растянутой над крестами, вдруг забился случайный скворец и принесло же его в такое мгновение. Птицелов быстро заработал руками, надеясь успеть заслонить последний просвет паутины, пока птица не слетела с клёна. Однако что-то застопорилось в блоке, и к тому же заверещал скворец, давая сигнал смертельной опасности. Видимо, под этот шум райская птица неслышно вспорхнула с дерева и исчезла. Старик все-таки еще надеялся, и минут пятнадцать слушал, стоя на коленях, покуда не ощутил ледяной холод земли. Бедолага скворец давно висел в сети, как летучая мышь вниз головой, не трепыхался и не верещал. Птицелов вспомнил, что забрался на запретное кладбище без разрешения охраны и, могут быть, неприятности, поэтому в торопях снял сети и, пристроившись на скамейке, стал выпутывать скворца. Тот уже упаковался в паутину, как в кокон, и, чтобы освободить его, пришлось провозиться около получаса. Скворец, правда, скоро обвыкся с опытными руками Цецелова и спокойно дожидался своей участи. «Еще раз попадешься — запру в клетку». Пригрозил старик на прощание и отпустил дуралея. Скворец вспорхнул на вербу, охлопался, встряхнулся и нырнул в кусты чуть зеленеющей сирени. Птицелуш тоже взбодрился. «Не удалось сегодня? Получится завтра. Не последнее утро в этом мире. Только приехать следует еще раньше» и обтянуть клен со всех сторон, чтобы взять птицу на подлете. Способ не совсем честный, и, конечно, неблагодарный, опять влетит какой-нибудь горемыка, но зато надежный, когда не знаешь ни характера, ни повадок птицы. Чтобы не плутать среди тесноты могил, старик вышел на проезжую аллею, и пошел к месту, где за забором стояла его машина. В это время откуда-то слева, из-за надгробий, выкатился грузовой «Москвич» и поехал прямо на него. Это была наверняка кладбищенская охрана. Прятаться и бежать поздно, да и не солидно. «Москвич» остановился возле старика. — Ну что, птицелов, поймал жар птицу? Охранник говорил насмешливо и цинично, готовый к расправе. Скорее всего, это был отставной морской офицер. Черный китель без погон, форменные брюки, пистолет в подвесной кабуре у колена. Он сразу же напомнил старику пожившего матерого грифа, поскольку совершенно лысая голова держалась на длинной шее, обрамленной стоячим воротником и нос на бровастом лице был крючковатый, хищный. Увы, виноватый проронил птицу лов и показал пустую клетку. — А знаешь, что ловить птиц на кладбище запрещено? — надменно спросил Гриф. — Знаю, — поторопился старик. — Я вам заплачу. — Разумеется, заплатишь, — усмехнулся Гриф и открыл дверцу грузовой будки. «Садись, Птицелов!» Старик поспешно забрался в темную без окон будку, и машина тронулась. Если бы подобное случилось не на запретном для него кладбище, Птицелов совершенно бы не расстроился. Многие торговцы птичьего рынка промышляли в кладбищенских парках, несмотря на запрет. Сговорчивые охранники преследовали Гробокопателей, а к птицеловам относились нисходительно.